«Метрополис». Для круглосуточной работы книжного магазина владелец и два сотрудника поделили пиццу циферблата поровну. И мне достался самый темный клин. Себе Пенумбра выбрал утро. В теории время максимальной нагрузки. Только у этого магазина ее не бывает. Каждый клиент тут целое событие. И он появится с равной вероятностью, как в полночь, так и немного за полдень. Я передаю рабочую эстафету Пенумбре, но принимаю ее от тихони Оливера Гроуна, который работает до вечера. Оливер высокий и крепко сбитый, у него массивные конечности и огромные ступни, а еще кудри цвета меди, и уши торчат перпендикулярно. В какой-то другой жизни он, возможно, играл бы в футбол, занимался греблей. Или не пускал недостаточно уважаемых господ в клуб по соседству. А в этой жизни Оливер Аспирант в Беркли археолог, готовится стать куратором музея. Он тихий, даже слишком для таких габаритов, разговаривает короткими, простыми фразами и как будто постоянно думает о чем-то другом, о чем-то давнем и или далеком. Оливер вечно грезит об баонических колоннах. Его познания глубоки. Однажды я устроил ему тест по книжке «Предметы старины глубокой», вытащенной из самого низа крошечного исторического раздела пенумбры. Прикрыв рукой подписи, я показывал ему только фотографии. Минойский бык бык-тотем, 1700 год до нашей эры, выкрикнул он и был прав. Графины региона Юс, 450-й год до нашей эры, может, 500-й?» «Да». «Черепица, 600-й год нашей эры, думаю, корейская?» «Тоже да». В итоге Оливер угадал 10 из 10. Уверен, у него мозг просто подчиняется другим законам времени. «Я едва помню, что ел вчера на обед». «Оливер же прекрасно знает, что происходило в тысячном году до нашей эры и как там все выглядело». «Я ему завидую. Сейчас мы с Оливером Гроуном на равных. У нас одна работа, мы сидим на одном стуле. Но скоро, очень скоро, он превзойдет меня на целую и очень весомую степень и стремительно умчит вперед». Он устроится в реальном мире, потому что он в чем-то хорош, умеет не только лазить по лестнице в пустынном книжном магазине. Я прихожу каждый вечер к десяти. Оливер всякий раз неизменно сидит за прилавком с книгой, и всегда это какой-нибудь атлас стрел до Колумбовой Америки или керамика ухода питания. Каждый вечер я постукиваю пальцами по темному дереву, Он поднимает голову и говорит «Привет, Клей!» Каждый вечер я сажусь на его стул, и мы обмениваемся кивками на прощание, как солдаты, как люди, побывавшие на месте друг друга. Заканчивается моя смена в 6 утра, не самое простое время, чтобы выходить в мир. Как правило, я отправляюсь домой, читаю или играю во что-нибудь на компьютере, я мог бы сказать, что это мой способ расслабиться, однако ночная смена у пенумбры особо не напрягает. В общем, я просто убиваю время, пока не встанут мои соседи по квартире. Мэтью Миттельбрэнд, наш художник. Он тощий, как палка, у него бледная кожа и странный график, даже по сравнению с моим, потому что вдобавок непредсказуемый. Зачастую Мэтту и ждать не приходится. Он всю ночь до утра корпит над своими проектами. В дневное время, если можно так сказать, Мэт занимается спецэффектами в Industrial Light and Magic, в Президио. А точнее, готовит реквизиты, декорации для фильмов. Ему платят за то, что он придумывает и делает лазерные винтовки и замки с привидениями. Но, и это меня потрясает, он не пользуется компьютером. Мэт из вымирающего племени художников по спецэффектам, которые до сих пор делают что-то с помощью ножей и клея. Когда Мэт не на студии, он занимается каким-нибудь собственным проектом. Он работает с безумной целеустремленностью. Часы улетают, как сухой хворост в костер и стремительно сгорают. Спит он мало и поверхностно. Иногда прямо сидя в кресле или ложиться на диван в позе фараона. Он как дух из сказок, какой-нибудь джин или типа того. Только его стихия не воздух или вода, а воображение. Нынешняя затея Мэтта самая крупная. И скоро в квартире не останется места ни мне, ни дивану. Этот проект стремится захватить вообще всю гостиную. Называется он... Метрополис. Мэтт строит его из коробок и банок, бумаги и пены. Это как бы модель железной дороги, но без железной дороги. Сплошь крутые холмы из гранул пенополистирола под проволочной сеткой. Мэтт начал на карточном столе, потом добавил еще два на разной высоте, словно тектонические плиты, и на этой почве столов раскинулся его город. Это фантастическая миниатюра. Яркий и сверкающий гипергород, сделанный из кусочков знакомых всем вещей. Тут есть формы, как у Франка Гэри, из гладкой фольги, готические шпили и зубцы из макарон, Empire State Building из осколков зеленого стекла. На стену за столами Мэтт скотчем приклеил фотореференсы. Распечатки с музеями, соборами, офисными небоскребами и домами ленточной застройки. Некоторые показаны силуэтно издалека, но есть и крупные планы, приближенные поверхности и текстуры, которые Мэтт снимал сам. Часто он стоит и пялится на них, потирая подбородок, изучая гладкости и шероховатости, разбивая на части и пересобирая их в своем авторском лего. Мэт так творчески использует обычные предметы, что забываешь об их первоначальном назначении и видишь лишь крошечные здания, которыми они стали. На диване лежит черный пластмассовый радиопульт. Я беру его и нажимаю кнопку. Игрушечный дирижабль, уснувшую двери, зажужжав, оживает и устремляется к метрополису. «Хозяин может посадить его и на Empire State Building, но под моим управлением дирижабль лишь тупо влетает в окна. Моя спальня первая по коридору после метрополиса. У нас три спальни и три жильца. У меня самая маленькая, просто белый куб с эдвардианской лепниной на потолке. У Мэта самая большая, гораздо просторнее остальных, но там дует. Он живет в мансарде» куда ведет крутая узкая лестница. В третьей спальне идеально сочетается размер и комфорт, и принадлежит она нашей третьей соседке, Эшли Адамс. Сейчас она спит, но осталось недолго. Каждое утро она встает ровно в 6.45. Эшли красивая, может, даже слишком. Своими формами и сиянием она больше похожа на 3D-модель. Она блондинка, прямые волосы ровно острижены на уровне плеч. Руки рельефные. Дважды в неделю она занимается скалолазанием. Ее кожа постоянно обласкана солнцем. Эшли — менеджер по работе с клиентами в пиар-агентстве, и новый Бейгл был ее клиентом, так мы и познакомились. Ей понравился мой логотип. Сначала я думал, что влюблен в нее, но потом понял, что она — андроид. В хорошем смысле. Когда мы в этом вопросе разберемся, все признают, что андроиды — это круто, так? Они умные, сильные, собранные, вдумчивые. Эшли именно такая. И она у нас хозяйка. Это ее квартира. То есть она давно ее снимает, поэтому цена аренды зафиксирована договором и не поднималась. Лично я рад, что наши хозяева теперь андроиды. После того, как я прожил здесь месяцев девять, наша тогдашняя соседка Ванесса переехала в Канаду оканчивать магистратуру по экологии, и я на ее место нашел Мэтта. Он был другом моего друга из художки. Я видел его выставку в крошечной галерее с белыми стенами. Миниатюрные райончики, возведенные в бутылках и лампочках. Когда оказалось, что мы ищем соседа, а он ищет квартиру, Мне страшно прельстила перспектива делить кровь с художником, хотя я сомневался, согласится ли Эшли. Мэтт пришел знакомиться в обтягивающем голубом блейзере и слаксах со стрелками. Мы сели в гостиной, тогда там царил телек с плоским экраном, настольного города не было и в мечтах, и Мэтт рассказал нам о своем тогдашнем проекте в IML. Дизайн и создание кровожадного демона с джинсово-синей кожей для сцены в фильме ужасов в магазине Abercrombie и Фич». «Я учу шить», — пояснил он и показал на манжеты Эшли. «Вот это очень качественные швы». Когда мы ушел, Эшли сказала, что ей понравилась его аккуратность. «Если ты думаешь, что он будет хорошим соседом, я не против». Сказала она, в этом и таится ключ к гармонии нашего сожительства. Хотя у них совершенно разные цели. Мэтс отсышли оба очень внимательны к деталям. Мэт к малюсенькому графита на крошечной станции метро эшли к нижнему белью, которое подходит к ее костюму. Но истинное испытание случилось сразу на первом же проекте Мэтта. Все развернулось на кухне. «А кухня — святая святых Эшли. Я сам на кухне осторожен и аккуратен. Готовлю только такие блюда, после которых легко убрать за собой. Например, пасту или поп-тартс. Я не трогаю модные сложные инструменты Эшли, типа терочек, чеснокодавки. Я умею включать и выключать конфорки, но не режим конвекции в духовке». Полагаю, для этого нужно задействовать два ключа по принципу пускового механизма на ядерной ракете. Эшли обожает кухню. Она любит хорошую еду, придерживается философии эпикурейства и максимально красиво. Точнее, андроидно-идеально. По выходным, когда готовит ароматное ризотто, фартуки, подобранным по цвету, завязав светлые волосы пучком на макушке. Мэтт мог бы разместить свой первый проект в мансарде или в нашем маленьком заросшем дворике, но нет, он выбрал кухню. Я тогда после нового бейгла сидел без работы, так что все развернулось на моих глазах. Я как раз вглядывался в художество Мэтта, когда появилась Эшли. Она только пришла с работы в карбоново-кремовом одеянии от Джей Крю и ахнула. Мэт установил на плите огромный котел из пирекса, в котором медленно смешивалось масло с красителем. Субстанция была плотная и вязкая, и при медленном нагревании снизу потихоньку закручивалась, словно распускающиеся цветы. Мэт выключил на кухне свет и расположил за котлом две яркие дуговые лампы. Они бросались сквозь стекло, красные и фиолетовые тени — которые падали на гранит и белую штукатурку. Я выпрямился и молча застыл. Последний раз меня подобным образом застукали в девять лет, когда я после школы делал на кухонном столе вулканы из соды и уксуса. На маме тогда были такие же штаны, как у Эшли. Мэтт медленно поднял на нее взгляд. Рукава у него были закатаны до локтя. Его темные кожаные туфли сверкали во мраке, как и на масляные кончики пальцев. «Это симуляция туманности конская голова», — сообщил он. «А что же еще?» Эшли молча уставилась на него. Челюсть у нее слегка отвисла. Ключи болтались на пальце, на полпути к своему месту, а аккуратному крючочку прямо над списком дел по дому. К тому времени Мэт прожил с нами три дня. Эшли сделала два шага вперед, наклонилась к котлу, и, как прежде, я уставилась в космические глубины. Шафрановый пузырь пробивался через золотисто-зеленое месиво. Мэт, пипец, с придыханием сказала она, какая красота! Астрофизическое варево Мэтта продолжило тихо бурлить, а за ним последовали и другие его проекты, которые становились все крупнее, создавая больше бардака и занимая больше места. Эшли заинтересовалась его работой. Бывало, зайдет, подбоченится, сморщит нос и с легкостью даст какой-нибудь конструктивный совет. Телевизор она убрала сама. В этом секретное оружие Мэта, его паспорт, его козырь. Он делает красивые вещи. Разумеется, я приглашал Мэта в магазин, и сегодня он объявился в пол третьего. Колокольчик над дверью звякнул, возвестив о его приходе. Он молча запрокидывает голову, глядя на стеллажи, уходящие в темную высь. Потом поворачивается ко мне. Рукой в клетчатом рукаве указывает вверх и заявляет. «Я хочу туда. Я проработал тут всего месяц. И еще недостаточно свободно себя чувствую, чтобы безобразничать. Но любопытство это заразно. Он направляется прямиком к суперстарам, останавливается между стеллажами и, склонившись к ним, изучает текстуру древесины» и книжных корешков. «Ладно, — соглашаюсь я, — только держись крепко и не трогай книги». «Не трогать?» — удивляется он, пробуя лестницу на прочность. «А если я хочу купить?» «Отсюда нельзя ничего купить, только взять, и эти книги только для членов клуба. Они редкие, первые издания?» «Мэтт уже в воздухе, двигается он быстро». «Скорее, единственный экземпляр», — отвечаю я. «На них и АСБН нет». «А о чем они?» «Не знаю», — тихо отвечаю я. «Что?» Повторяя громче, я осознаю, насколько глупо это звучит. «Я не знаю!» «Ты что, не смотрел?» Мэтт останавливается, изумленно уставившись на меня. «Я уже нервничаю». Я же вижу, куда идет разговор. Неужели ни разу? Он тянется к полке. От досады мне хочется тряхнуть лестницу. Но лучше уж Мэт откроет книгу, чем разобьется насмерть, наверное. Он уже держит в руках толстый том в черном переплете, рискуя упасть. Лестница с Мэттом покачивается, я скрежещу зубами. Слушай, Мэт! Голос у меня вдруг становится визгливо-плаксивый. Может, хватит? Это так круто! Давай-ка ты! Реально круто, Дженнан. Ты что, не видел? Прижав книгу к груди, он спускается на ступеньку. Погоди. Лучше с этой книжкой далеко не уходить. Я поднимусь. Я ставлю вторую лестницу рядом и прыгаю по перекладинам. Вот я уже поравнялся с Мэтом, и мы в полголоса дискутируем в 30 футах над землей. По правде говоря, мне, конечно, любопытно до смерти, и я зол на Мэта, Но в то же время благодарен, что он взял на себя роль демона-искусителя. Прижимая толстую княженцу к груди, он подается ко мне. Тут темно, поэтому я наклоняюсь к нему, чтобы лучше видеть и вот за этим Тиндал и остальные прибегают по ночам? «Я-то надеялся, что это какая-нибудь энциклопедия кровавых ритуалов», говорит Мэтт. На развороте раскинулась убористая матрица букв, плотное одеяло глифов практически без пробелов. Шрифт крупный и жирный, с острыми засечками. Я узнаю алфавит, обычная привычная латиница. но. Не слова. По сути, слов и нет. Страницы спещерены длинными рядами букв. Какая-то совершенно нечитаемая тарабарщина. Хотя, — продолжает Мэтт, — откуда нам знать, что это не энциклопедия кровавых ритуалов? Я беру с полки другую книжку, высокую и тонкую, с ярко-зеленой обложкой и коричневым корешком. Она подписана «Крэйси Мир». В ней то же самое. «Может, это головоломки?» — гадает Мэтт. «Какое-нибудь продвинутое судоку?» «По сути, да. Клиенты Пенумбры как раз из тех, кто сидит в кафе с шахматными задачами и субботними кроссвордами и вписывает ответы в газету, изо всех сил давя, на синюю шариковую ручку. Далеко внизу звякает колокольчик. Нервный импульс леденящего страха стремительно совершает полет от моего мозга к кончикам пальцев и обратно. От дверей доносится тихий голос. «Есть здесь кто?» «Ставь на место!» Шикую я на Мэтта, а сам, стремглав, бросаюсь вниз. Задыхаясь, слетаю с лестницы и узнаю Федорова. Он старше всех клиентов, которых я видел. Белоснежная борода, кожа на руках тонкая, как прозрачная бумага, но, пожалуй, взгляд яснее всех. Вообще-то он очень похож на пенумбру. Федоров кладет книжку на стол, он возвращает к лофтьера. Громко ударяет по прилавку двумя пальцами и сообщает. «Теперь я возьму Мурао». Что ж, отыскав Мурао в базе данных, посылаю за ним Мета. Федоров смотрит на него с любопытством. «Новый продавец?» «Это мой друг», — отвечаю я. «Он просто помогает». Федоров кивает. «Меня посещает мысль...» что Мэт мог бы сойти за самого молодого члена клуба. Сегодня они с Федоровым оба в коричневых вельветовых брюках. «Ты сам тут сколько? Тридцать семь дней уже!» «Я не считал, но да, наверняка ровно тридцать семь. Эти люди точны во всем». «Так точно, мистер Федоров, весело подтверждаю я». И что думаешь, мне нравится лучше, чем офисная работа. Федоров кивает и подает мне свою карточку. Разумеется, он 6КZVCY. Я 30 лет работал в HP. он произносит HP. Вот это был офис, а потом спрашивает. «Когда-нибудь пользовался калькулятором HP. пи Мэтт приносит мурау. «Это большая книга и толстая, и широкая, в крапчатом кожаном переплете. Ну еще бы!» — отвечаю я, оборачивая книгу коричневой бумагой. «Я все старшие классы прошел с графическим калькулятором. HP 38 Федоров сияет, будто хвастается перед внуком. «Я работал над двадцать восьмым. Это предшественник». Я улыбаюсь. «Думаю, мой так у меня где-то и лежит», — говорю я и кладу Мурау на прилавок. Федоров хватает его обеими руками. «Спасибо. Знаешь, что в тридцать восьмом нет обратной польской записи?» И похлопывает по своей книге «Кровавых ритуалов» со значением надо сказать, для нашего дела, она очень полезна. Похоже, Мэтт прав. Это Судоку. Буду иметь в виду, говорю я. Ладно, еще раз спасибо. Звякает колокольчик, и Федоров медленно уходит по тротуару в сторону автобусной остановки. Я заглянул в его книжку, сообщает Мэтт. То же, что и в других. То, что и раньше казалось странным, теперь кажется еще страннее. Дженнон. Мэтт переводит на меня пристальный взгляд. Я должен кое-что спросить. Дай угадаю, почему я еще ни разу не заглянул. Тебе нравится, Эшли? М да, я ждал не этого. Что? Э -э нет. Хорошо. Потому что мне нравится. Я, изумленно хлопая глазами, смотрю на Мэтта Миттельбренда в его узком, идеально сидящем пиджаке. Это как если бы Джимми Олсен признался, что ему нравится чудо-женщина. Слишком резкий контраст, и тем не менее... Попробую к ней подкатить. Всерьез сообщает он. «Атмосфера может накалиться». Он говорит, как спецназовец, объявляющий ночную облаву. «Типа, возможно, всякое, но не волнуйся, мне не впервой». У меня в голове щелкает. «Может, Мэтт не Джимми Олсон, а Кларк Кент, под личиной которого скрывается Супермен? Ростом не вышел, и все же». «Вообще-то, мы уже один раз целовались». «Стоп, как?» «Две недели назад тебя дома не было, ты работал. А мы напились вина...» Голова слегка идет кругом, но не от диссонанса такой пары, а от мысли о том, что их флюиды летали у меня прямо под носом. А я и не заметил. Ненавижу такое. Мэт кивает, типа все решено. «Ладно, Дженнон, у тебя тут круто, но мне пора. Домой?» Нет, на работу в ночную. Монстр джунглей ждет. Монстр джунглей. Из живых растений. В студии за него жара. Может, сделаю еще перерывчик и снова приду. У вас тут классно и сухо. Мэтт уходит. Позднее я запишу в журнале. Прохладная безоблачная ночь. В магазин заходил самый молодой клиент каких, по мнению автора этих строк, магазин давно не видел. На нем были вельветовые брюки, сшитые на заказ пиджак, а под ним вязаный жилет с вышитыми малюсенькими тиграми. Клиент купил одну открытку под давлением, а потом ушел, чтобы продолжить работу над монстром джунглей. Теперь стало очень тихо. Подперев ладонью подбородок, я пересчитываю друзей и гадаю, что еще скрывается у меня под самым носом.